Она приветствовала его и усадила рядом с собой на кушетку. «Бедная тетя Гетти!» — сказал он мягко. «Вы выглядите очень усталой. Вам надо следить за своим здоровьем». Она погладила его по руке. «Ты теперь глава семьи, Фейн!» Ему приятно было слышать эти слова. «Да», — ответил он, — «тоном слишком робким для него». «Уинчис теперь принадлежит тебе». Фейн никогда не любил этот дом, который был слишком велик и неуютен. Но владеть собственным поместьем было вопросом престижа. «Дядя Чарльз хотел, чтобы я поступил на военную службу», — сказал он. «Я нынче заканчиваю учебу, как вы знаете». Они долго обсуждали его планы на будущее. В Леди Самарец не было вероумства. Она просто была женщиной, не способной на сильное чувство. Вот и все». Она оплакивала Чарльза так же, как оплакивала бы смерть своего короля, с искренней, но безличной печалью. Она посоветовалась с Фейном насчет Тони. «Я действительно не знаю, что с ней делать. Твой дядя всегда выбирал для нее школу. Теперь это твой долг». Фейн из -за этого замечания понял, что теперь он должен платить за дальнейшее образование Тони, и сразу решил, что она должна учиться в недорогом заведении. Он был мелочен в денежных делах, особенно если касалось мелких сумм. Сэр Чарльз однажды сказал, что Фейн безрассудно скуп при грошовых тратах и безумно расточителен, когда речь идет о больших суммах. Тони, которой рассказывали про это замечание дяди, быстро ответила, расточительность была ее явной слабостью. Думаю, что про меня он сказал бы, что я одинаково безрассудна в обоих случаях. В данном случае в отношении Тони Фейн не имел ни малейшего намерения быть расточительным. Отлично понимал, что дом надо содержать прилично, и это требовало расходов. Он сам себя тоже должен содержать прилично, и в этом отношении не собирался скупиться. Когда услышал про историю с Тони, он был, как следовало ожидать, шокирован. «Что все это значит?» — надлинно обратился он к Тони после обеда. «Что это за историю рассказала тетя Гетти про твою прогулку по риджен стрит и про мужчину, которого ты подцепила?» «Как ты груб!» — возмущенно ответила Тони. «Я предпочел бы быть грубым на словах, чего на самом деле нет, чем быть грубым в поступках. И позволь сказать, моя милая, что ты должна быть осторожнее в обращении со мной». Помни, что я теперь занимаю место дяди Чарльза. Никто не может занять его место в моей жизни, ответила Тони тихим голосом. Никто и никогда. Ладно, смотри, мое милое дитя, я хочу, чтобы ты поняла, что должна хорошо себя вести. Я не хочу, чтобы ты была предметом разговоров. Мы носим слишком хорошее имя для этого. Но если бы не дядя Чарльз, мы бы были теперь на улице, сказала Тони. Фейн обернулся. — Смотри, — сердито сказал он, — на кой черт ты всегда вытаскиваешь это наружу? Неужели ты не понимаешь, юная идиотка, что было бы, если бы все это вышло на свет? Ты хочешь сказать, если бы твои друзья узнали, что наш отец и мать убили друг друга в пьяном виде? Какой ты сноб, Фейн. Когда ты приезжал навестить меня в монастырь, я слышала, как ты говорил, Дафне, что отец убился, упав с лошади. «Ладно, ведь не думаешь же ты, что я пойду оповещать всех, что наш отец умер в белой горячке. Меньше всего собираюсь сделать такую глупость». «Ты хочешь сказать, что никогда никому об этом не расскажешь?» с любопытством спросила Тони. «Разумеется, нет. Даже когда женишься, ты своей жене не скажешь?» «Я пока не думаю еще жениться», сказал Фейн с усмешкой. «Можно и без того весело проводить время с девушками». Тони поднялась. — Я иду спать, — сказала она, и, поднимаясь по лестнице, спрашивала сама себя с горечью, почему такой человек, как Фейн, должен наследовать имя, которое так высоко носил дядя. Весь дом был полон запахом цветов. Назойливый, нервирующий запах тубероз, казалось, проникал повсюду. Тони села к окну и видела, как вынесли гроб. У нее не осталось уже ни слез, чтобы плакать ни слов, чтобы прощаться. Все это уже было отдано. Накануне ночью она пробралась в комнату дяди Чарльза. Смерть ее не пугала. Она долго смотрела на белое спокойное лицо с усталыми глазами, которые, наконец, мирно закрылись навеки. Она смутно угадывала трагедию дядяной жизни. «Я любила тебя».